Глава 3, в которой меня и ангела депортируют в ад. В узком коридоре едва могли разойтись три человека или два не слишком крупных демона. Было холодно. Дыхание смерзалось в лёгкие облака пара. На чёрных, гладких от плеровных стенах поблёскивали кристаллы инея. Мы шли в пятне света, которое на 3 м освещало всё вокруг. Вокадлак наколдовал его несколько минут назад, и на мой вопрос, как ему удалось накопить столько магической мощи, чтобы тратить её столь бездумно, злобно ничлена раздельно рыкнул и вновь вступил в дискуссию со своим кером. Судя по брюзгливым репликам мага, его невидимый собеседник протестовал против похода в хаос, и я был полностью солидарен с галлюцинацией нашего попутчика. Колибаны бережно поддерживая повелителя, чутко принюхивались, прислушивались и время от времени обменивали тихими репликами на зверином языке. Ангел бесшумно нашёл рядом со мной, молчал, внимательно поглядывая по сторонам. Коридор казался бесконечным. Слой ине на стенах стал толще и складывался в удивительные узоры, как будто кто-то шёл впереди, выводя сначала неуверенно, потом всё более и более мастерски, сложные, бессмысленно красивые иероглифы калханского языка. цветы, резные листья, птиц, морды сказочных зверей. Я невольно протянул руку, чтобы коснуться витого снежного рога оленя, выглядывающего из стены, но ангел стукнул меня по запястью и сказал резко: "Не трогай". "Почему это?" Ангел вытащил меч из ножны и слегка коснулся им стены. Клинок тотчас помутнел, до середины, покрывшись инеем. Вук адла обернулся с гнусным смешком. «Хочешь оказаться следующим экспонатом в коллекции?» Он указал на бесформенную фигуру, выступающую из белого слоя. Я разглядел человеческое лицо, шею, плечо, руку со скрюченными пальцами. Остальное тонуло в снегу. «Твоя работа?» — спросил я мага. Тот хрипло рассмеялся. «Нет, я не настолько сошел с ума». Потом помолчал и добавил задумчиво. «Хотя, может, моя. Не помню». Повеяло холодом. Морозный ветер из глубины коридоров Зирошав волосы швырнул в лицо мелкой ледяной крупой. "Стойте", приказал Эндже. Всё ещё держа меч, он рассматривал стену, на которой застыл рисунок ледяной воздушной арки. "Нам туда". "Откуда ты знаешь?" Не то чтобы я сомневался в партнёре, но уточнить стоило. Чувство. Здесь лёгкое дрожание. «Он видит выхода в другие пространства», — снова пояснил полукровка и что-то бормотнул с лугом. Те заворчали, вздыбив шерсть на загривках, и с опаской уставились на стену. Не обращая на них внимания, Энджи поднял балтус и стукнул по камню в центре арки. Я ожидал, что лезвие со звоном отскочит от скалы, но оно неожиданно погрузилось по самую рукоять. По обледеневшим глыбам прошла волна. «Идем», — велел мой светлый друг и шагнул прямо в лед. Я не успел даже выругаться, как его тело втянуло, остался лишь лёгкий морозный контур человека с мечом. "Вперёд!" приказал колдун. Звери переминались с лапа на лапу, искосо поглядывали на хозяина, но не решались. Мак злобно рыкнул, впиваясь когтями в загривки колибанов, и те поскуливая мелкими шажками двинулись к арке. Все трое прикоснулись к алду и исчезли вслед за ангелом. Я остался один. Хорошо хоть Колдун свет с собой не забрал, а то мог бы оставить в темноте. Шутке ради. Несколько раз громко вдохнув и выдохнув, я постарался заглушить недостойную робость перед прохождением сквозь стену. Хотя, он же, конечно, стоило постараться и открыть ворота, а не заставлять меня ломиться прямо через камень. Поправив мечи, висящие на поясе, я совсем было собрался шагнуть вслед за остальными, как вдруг заметил неподалёку движение. Белая снежная тень отделилась от белой стены со звуком, похожим на хруст, как если ломается тонкая корочка льда. Тут же послышался ещё один такой хруст. Ещё. Вместо того, чтобы броситься бежать, я стоял точно болван и глядел, как коридор наполняется призрачными фигурами. Они плыли ко мне, полупрозрачные, лёгкие, похожие на снежные узоры на окне, всё ближе и ближе, пока не остановились на границе магического светового круга. Если бы я мог колдовать, то швырнул бы в них огнём и растопил, но сейчас оставалось только смотреть. Напрягая зрение, я с трудом разглядел фигуру стоящую впереди. Это была женщина с волосами, струящимися до пола и закрывающими её всю с головы до ног. Застывшее красивое лицо словно выглядывало из сугроба. Она качнулась вперёд и произнесла, не открывая рта: "Где выход?" Тихий шелестящий голос прозвучал у меня в голове. «У меня за спиной», — произнёс я, прежде чем успел подумать, стоит ли это говорить. «Кто вы?» Ответить она не успела. Стена под аркой задрожала, и с той стороны в коридор выпрыгнул Энджи. Лицо его было суровым и мрачным. Клинок в руке сиял. «Гэл, сколько можно ждать?» «Да тут...» Я оглянулся на белых призраков, но коридор оказался пуст. «Вообще-то оправдываться не в моих правилах, но сейчас, сам не зная, почему, я начал бормотать. Понимаешь, только что здесь была толпа теней, они спустились со стены». Энджи с сомнением вздёрнул брови, поднял повыше светящийся меч, оглянулся по сторонам и, естественно, никого не увидел. Посмотрел на меня с лёгким сомнением в голубых глазах и велел. «Шагай». «Слушай, я действительно видел». «Я не спорю». Он крепко взял меня за плечи и потащил к арке. В последний миг перед переходом я, оглянувшись, увидел, как белоснежная фигура отделилась от стены и бросилась вперёд, вытянув полупрозрачные руки. Потом были несколько мгновений тишины. Уши аж заложило от неё. Сердце замерло, остановилось дыхание, и сразу же в глаза мне брызнул яркий свет. Лицо обдало холодным ветром. Послышался отдалённый ровный гул, и я понял, что стою посреди белой пустыни по колено в снегу. Куе где торчали ледяные глыбы, сверкающие на солнце. Я оглянулся, чтобы посмотреть, откуда мы вышли, и увидел высокую арку, сложенную из отполированного прозрачного льда. За ней тянулся тот же зимний пустынный пейзаж. Эндже убрал меч в ножны и, пронаблюдав за его манипуляциями, я спросил Сердита: "Ты вроде не мог колдовать?" А магическую поддержку, если я не ослышался, обещал полукровка. Где он, кстати? Ангел лишь пожал плечом в ответ, указывая на широкую тройную полосу следов, уходящую вперёд. Значит, решил не дожидаться. А я-то думал, ему по зарес нужна наша помощь. Идём, Гэл. Здесь холодно. Это я тоже заметил. Человек на моём месте уже давно замёрз бы насмерть. Но у демонов, к счастью, достаточно толстая шкура и густая шерсть. Впрочем, Энже тоже не выглядел умирающим. Контур его тела светился едва заметным золотистым сиянием, значит, ангел чувствовал себя хорошо. Спустя минут 10 мы догнали Вокадлака. Его четвероногие носильщики, громко сопя, брели по снегу и послушно тащили господина, не громко бурчащего приказания или комментарии по поводу всего происходящего. Спасибо, что подождал, сказал я Милу, улыбаясь. Он оглянулся со злобной гримасой и заворчал, как собака, у которой отняли кость. Я не намерен ждать, пока ты удовлетворишь своё пустое любопытство. Это не пустое любопытство, огрызнулся я в ответ. Я видел тени, призраки, они двигались, искали выход. Выход? переспросил Энжезу заинтересованно. В каждом мире Заговорил Макну с удивлением нормальным голосом, без обычного высокомерного хека и ихмыкания. У существ есть свои представления о жизни после смерти. Наказывая себя за мнимые или подлинные грехи, они придумывают свой ад сами. Такова человеческая суть. Тени в коридоре попали в собственный маленький ад, где будут пребывать до тех пор, пока не найдут сил выбраться из него. Они хотят быть наказанными, хотя у них есть шанс освободиться. Они не пользуются им. Им нравится страдать. А ты не творец их мира, чтобы даровать освобождение. Закончил он неожиданно зло и отвернулся. Я вопросительно посмотрел на Энже шагающего рядом. Тот лишь пожал плечами, никак не выказав сомнения в правдивости слов попутчика. Мне, впрочем, тоже безразлично, кто такие вмёршие в стены бесконечного коридора. Хотя та женщина была очень красивой. Не знаю, как остальных, но её я пожалуй освободил бы. Телабаны внезапно остановились и одновременно зарычали, прижимая уши. Мак, отпустив шею одного, поднял руку, призывая к тишине. Зверь неожиданно оказавшийся на свободе, стал пятиться и остановился лишь когда натолкнулся на Ангела. Что там? негромко спросил Энже, пристально вглядываясь вперёд. Там смерть. Неожиданно отозвался колибанд, жмущийся к его ногам. "Иди сюда", прикрикнул полуукровка. "Хватит болтать. Я чую, она приближается". В голосе зверя послышались испуганные визгливые интонации. "Очень быстро. Иди сюда". Медленно, раздельно повторил Мак, и слуга покорно пополз к нему, прижимаясь брюхом к сугробу. «А нельзя ли поподробнее?» — попросил я, оглядываясь. «Кто приближается и откуда?» «Я вижу», — сказал Энджи, приставив ладонь козырьком к колбу. «Вон там». Теперь и я разглядел. С огромной скоростью к нам неслось снежное облако. «Это что, буран?» «Нет, колесница». Звери дружно взвыли, но в укодлаг грозно рыкнул, и они замолчали, вжавшись в снег. Маг с трудом выпрямился. В его руках, висящих вдоль тела, загорелся язык пламени. Я вытащил меч, ангел сделал то же самое. К нам действительно мчалась колесница, похоже, целиком вырезанная из глыбы агата. Ее тянул такой же смолисто-черный ягуар. Зверь скалился и стремительными прыжками двигался вперед. В повозке стояла женщина в развивающихся черных одеждах, и скульптор явно был в ударе, создавая ее. Сильные порывы ветра почти обнажали идеальное тело. Равнодушное лицо с прозрачно-серыми глазами было неподвижно. Зато ярко-рыжие волосы летели за её спиной словно шлейф и казались бесконечными, сливаясь с облаком метели, кружащей вокруг. Подъехав, незнакомка натянула поводья. Волосы взметнулись в последний раз и тяжёлым пламенем накрыли повозку с ягуаром, выдыхающим клубы пара. Женщина осталась стоять посреди неподвижной снежной равнины. Вы пришли из запретного места, произнесла она. Может быть, кто-нибудь через чур романтичный назвал бы её голос звенящим, как хрустальный колокольчик, мне же он показался пронзительным, режущим слух. Оно закрыто и проклято. Кажется, мы нарушили какое-то местное табу, шипнул я Ангелу. Тот кивнул едва заметно, пристально глядя на ледяную красавицу и возразил: Мы не задержимся здесь. Никого не побеспокоим. Но она как будто не слышала. Уходите. Почему место, откуда мы пришли, проклято? Кто его проклял? Женщина высвободила обнажённую руку из чёрных одежд, окутывающих её тело, и указала на подозрительно молчаливого мага. Он полукровка посмотрел на меня и нагло ухмыльнулся. Да, припоминаю. Действительно я. Надо было пополнять энергию. А как ты знаешь, демоны и боги могут получать её лишь через страдания и смерть. До меня наконец дошло, кого мне напоминает эта огненно-волосая богиня. Значит, призраки в том коридоре? Ты сам запер их там. Именно так. Алдун поднял руку, в которой загорелось яркое пламя, и произнёс грозно: "Если ты, Фили, не хочешь присоединиться к сестре, уйди с дороги. Сейчас мне не нужна твоя смерть". Женщина издала звук, напоминающий стон, и исчезла, рассыпалась, разметалась снежным облаком. "Идём". Вукадлак стряхнул огонь с пальцев, и тот упал на лёд, прожигая глубокую дыру. Я не намерен торчать здесь вечно. Как ты заманил их в тот коридор? спросил я тихо. Не помню, со злостью ответил он. Почему тогда говорил про ад, что они сами его выдумали? Я оставил для них выход. Они не уходят. Значит, хотят продолжать страдать дальше. Инженер ничего не сказал, но на его лице появилось выражение безграничного презрения и брезгливости. Обычно оно переводилось как: "Ну и мразь ты, приятель". "Выговорив вслух, что думаешь", посоветовал я. "Станет легче". "Бессмысленно", произнёс Ангел и замолчал надолго. Мы шли по ледяным мостам, перекинутым над застывшими реками, пробирались через снежные наносы, брели по замёрзшим туннелям. Здесь было удивительно красиво. Всё сверкало, искрилось, переливалось. Архитектурным конструкциям, созданным холодом из воды, мог бы позавидовать любой зодчий. Хрустальные дворцы и лабиринты, многоэтажные арки и лестницы, колонны, галереи. И никого живого вокруг. Прекрасная мёртвая земля. Лишь однажды вдалеке ещё раз пронеслась колесница, сопряжённая чёрным зверем, но к нам не приблизилась. «Надо отдохнуть», — сказал колдун. Ангел молча кивнул. Я тоже не возражал против небольшой передышки. Остановиться решили в пещере, в толще ледяной скалы. Голубоватый свет струился сквозь прозрачный потолок. На полу лежал тонкий слой соломы. Похоже, здесь уже кто-то был до нас, заметил я, рассматривая чёрный след от костра на полу. Да, Владимир с помощью слуку селся. Был я. Он помолчал немного и заявил, неожиданно глянув на ангела. «Ты зря считаешь, что я излишне жесток. Когда прижмет по-настоящему, начнешь черпать магию из любых доступных мест, не думая о разрушении. Тебе это знакомо». «Я, в отличие от тебя, разрушаю себя, а не других», — ответил Энджи сквозь зубы. «Это неразумно и... Неразумно оправдываться сейчас». Резко, в несвойственной ему манере, перебил ангел. «Я не оправдываюсь перед тобой!» «Не лги. В тебе гораздо больше человеческого, чем ты хочешь признать. И ад ты себе придумал, как человек. Только он не после смерти, а сейчас. Здесь. Ты загнал себя туда, чтобы мучиться от чувства постоянной вины, и освободиться можешь только сам. Как ты правильно заметил, мы не творцы, чтобы освобождать тебя».